удиввшись от ласковых объятий с опаской поглядев в безмятежные лучистые глаза своей супруги, Виктор неуверенно избивчиво зашептал: "Что? Что это значит? Ты?" Слова застряли в горле. Мария улыбнулась и успокоительно вымолвила: "Не переживай, такого больше не повторится". "Но как ты могла? Это не совсем я." Сегмент оторванного внешнего мира фронтальной личности. Когда спим, части сознания рассинхронизируются. А чародей этот, супруга многозначительно поставила акцент, пользуется моментом, создает формации на их основе и просто стравливает наши внешние миры, выставляя друг дружку в негативном свете. Люди и в повседневной жизни этого не понимают, считая конфликты результатом того, что партнер ведет себя неправильно. На самом деле фронтальная личность не даёт тебе видеть никого, кроме себя. Так и воюем. Шизофрения, вот как это называется, подумал Виктор, но озвучивать не стал, а сказал вслух: "Ничего не понимаю. Какая часть? Получается, часть тебя меня ненавидит? Я ведь женщина моя хорошая". Прозвучало с такой интонацией, будто теперь её спутник обречён попадать в неожиданные и необъяснимые ситуации пожизненно. Различные силы бродит и наполняют мой внешний мир. Стараюсь держать их в узде. Мои сути, которая целиком оберегает тебя, они не касаются. Вернее, моя глубина всё контролирует. Но в определённые моменты, во сне, например, опытные жулики могут заарканить часть внешнего личностного объёма и конструируют кошмар И это выгодно. Но ты была там, женские речи не укладывались в голове. Ты вообще понимаешь, что произошло? Меня Мария опять поставила акцент. Там не было и быть не могло. Она почувствовала, как тебе больно из-за меня. Супруга вновь обняла обескураженного мужчину, сообразив, что тот не в трезвом уме, и продолжила: "Не бери в голову. Я постараюсь оградить наш мир, пока ты не будешь готов мне помочь. Чем помочь? прозвучало с недоумением. Куда его втягивают? Не знаю, любимый. Но мне очень нужна твоя поддержка. Незагадочное длинноволосое создание улыбнулось и привычно уставилось в глубь мужской сути поблескивающими воцветах ночного города очами. пары минут позднее. На мою поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Виктор зарядился энергией солнца и наконец улыбнулся. В любом виде даже не обсуждается. Скажи только, что необходимо сделать. Если бы я знала, мой хороший, то сама бы справилась. А здесь невыраженная фраза повисла в пространстве. Женщина собиралась с мыслями. Или ещё с чем-то глубинным. То есть ты не знаешь как, но моя помощь тебе необходима, решил уточнить Виктор. Мария кивнула в ответ. А ты уверена, что я способен тебе помочь, а вдруг только ты и способен? оборвало мужское сомнение уверенность. Ты сам должен понять, каким образом. И я не знаю. Пытать женщину дальше Виктор не стал, это было бесполезно. Влюблённые, сменив темовые и заодно постельные принадлежности, мокрые от пота, хоть выжимай, опять улеглись на прежнее место. Виктор вскоре засопел, а Мария просто лежала напротив, с закрытыми глазами. Или с открытыми глазами. Остальное время, отведённое для ночного отдыха, протекло для, сашу... для зашуганного обстоятельства мужского сознания тяжело. Виктор постоянно просыпался от любого шороха, а может, ему и мерещилось. Каждый раз при этом его глаза натыкались на спокойный взгляд супруги, очерченный отблесками городского освещения. Мария же встречала мужские пробуждения неизменной странноватой улыбкой. и поцелуем в лоб от которых Виктору почему-то становилось не по себе может лунный свет там у виной через несколько дней или около того данные выходные не принесли желанной радости. В государстве всё изменилось. Понятно. Счастье не может длиться вечно. Не бывает настолько хорошо. Вот и допрыгались. Спустившись с небес на землю, Виктор печально наблюдал за супругой, сидящей на кухонном деревянном стуле с прикрытыми глазами и блуждающей улыбочкой. Именно так она проводила теперь всё своё личное время, если оставалась в одиночестве или не была занята делом. Последние события укрепили мужскую уверенность в том, что его любимая женщина всё-таки умудрилась попасть под скрытое влияние того самого просветителя, которому они наведывались в недалёком прошлом. Хоть Мария и не признавала, но было совершенно ясно, Альбинос каким-то невероятным образом повлиял на структуру её сознания. Родная подруга не спала ночами, да и днями тоже. Во всяком случае, как Виктор не старался, он ни разу не смог застать её за этим естественным и весьма необходимым для нормального человека занятием. Всё свободное время супруга проводила, по её же словам, в активной концентрации, периодически отключаясь Периоды отключения с натяжкой можно было отнести к сну, если бы при этом женское тело не находилось в рабочем состоянии, а оно держало жёсткую осанку, словно памятник. Отдыхала Мария, по её словам, достаточно, с периодичностью 15-20 минут в несколько часов, но не ночью. Ночами она либо занималась наукой, либо лежала под боком присматривая за мужем, у которого этот процесс начинал вызывать крайнюю озабоченность. Правда, Виду муж пока не показывал. Накапливалось внутри. На удивление, Мария источала мощь больше прежнего. А если Виктору требовалось её живое участие, она тут же покидала свой дежурный вакуум, и они вместе решали насущные вопросы. Дальше больше. Изменения коснулись не только распорядка дня, но и предпочтений в питании. Мария перестала есть мясное, но не ограничивала супруга. Впрочем, она и прежде предпочитала рыбные блюда. Мясом кормила в основном мужа, если тот желал. А теперь и почти все морепродукты угодили в женский чёрный список. Мария вообще стала есть меньше. Она замечания по поводу рациона отвечала улыбками и не стандартной фразой: Незачем. Из дома также вслед за мясом улетела женская болтовня. Внезапно. Таким образом, у Виктора появилось помешанное на молчании существо, стремящееся заснуть, желательно с ним в обнимку, если он был дома и бодрствовал, но постоянно готовое к труду и обороне, если он спал. Что дальше? Что дальше? Виктор не стал дожидаться очередных супружеских обновлений. Выполняя обещания данной тёще, ведь формально он был обязан доложить, короче, сделал это, просто позвонил и поделился с Верой Александровной кое-какими особенностями текущей семейной жизни, без лишних подробностей. Но и сказанного хватило с избытком. Выслушав в свой адрес несколько колких комментариев на тему умения позаботиться о жене, Виктор пообещал содействовать во всех последующих мероприятиях, запланированных предприимчивой мамой, без отлагательно. Нестукач, а благожелатель, так Виктор внутренне оправдал свой благонамеренный поступок. По истечении пары часов после окончания телефонного диалога запеликал дверной звонок. Мария опередила порыв мужа, даром, что в тот момент дремала у него на плече. Первая оказалась у входа и, поглядев в глазок, отворила дверь в квартиру. У порога стоял приятный седоватый мужчина среднего роста с въедливым колючим взором, с заключенным в очки. Гость широко улыбнулся хозяйке и бодро заговорил. «Здравствуйте! Меня зовут Константин Сергеевич. Я знакомый вашей мамы, Веры Александровны. Можно?» Взглядом гнамени Марии изучала пришельца, потом обернулась, стрельнув в мужа очами, и вежливо поинтересовалась, обращаясь, по-видимому, ко всем присутствующим. А по какому поводу, позвольте осведомиться? Ваш муж же должен быть в курсе, мы договаривались. Мария вопросительно поглядела на супруга, стоящего с отсутствующим выражением, будто он случайно мимо проходил. Усмехнулась и впустила гостя. Около часа с небольшим Троица просидела на кухне за чашкой чая, мило беседуя о всякой ерунде, на ней искушённый обывательский взгляд. По легенде, Константин Сергеевич был научным сотрудником из Москвы, которому крофу бизнесу требовалась профессиональная консультация от лучшего в мире специалиста в сфере инновационных технологий, многоуважаемого и незаменимого Виктора Но вопреки официальной цели визита, гость во время диалога не проявлял особого интереса к хозяину дома, а внимательнейшим образом слушал и исследовал малейшие движения женской части общества. Мария при этом постоянно косилась на мужа, такое впечатление, что знала причину проявленного к ней внимания. "Не мой укор", сквозил в девичьих очах. Как даже разговор подошёл к логическому завершению, гость под предлогом перекинуться парой словечек конфиденциально выманил хозяина дома на лестничную площадку. Через часик, примерно, я прибуду с бригадой, с ходу огарошил Виктора Константин Сергеевич. Только ей ни в коем razie ничего не говорите и не волнуйте, что всё так серьёзно, прозвучало печально. Сложный случай. но на моей практике не такие попадались. Я полагаю, справимся с совместными усилиями. Ободряюще вымолвил доктор и отклонился. Следующий час супруги провели в разных помещениях. Виктору вдруг стало невыносимо горько и стыдно за свой обман. Он сослался на необходимость перешерстить технические каталоги в связи с давечным визитом и попросил одиночества. В первый раз за не вспомнить томительная аудиенция с глухонемым монитором включённым, но не оставляющим следов в голове внезапно прервалась трелью входящего звонка. Вот и всё. Виктор поднялся, затем не спеша занял позицию у входа в комнату. Тяжело вздохнул и прислонился к косяку. Близился сюрприз для второй половины. Тем временем Мария уже открывала дверь недавнему знакомому. На сей раз гость прибыл не один, а в сопровождении двух дежурно улыбающихся крепких граждан. Оказавшись в прихожей, Константин Сергеевич немым жестом обозначил помощникам распоряжение рассредоточиться и обратился к хозяйке. Мария Михайловна, Как вы отнесётесь к тому, чтобы несколько дней отдохнуть от работы в комфортабельных условиях? Массаж, водные процедуры, РЭУ у нас прекрасное. Обследуйтесь. Женщина повернула голову, с грустью посмотрела своему любимому мужу в глаза и произнесла: "Не такая помощь мне была нужна, Витечка". Виктор опустил глаза в пол. Мария же сделала пару быстрых шагов назад и строго сказала посторонним: "Уходите, мне от вас ничего не нужно". Константин Сергеевич состроил участливую мину и успокаительно заговорил: "Не волнуйтесь, пожалуйста. Вам там будет хорошо. И родственники ваши". Вон, недослушав, выплеснула своё мнение Мария. Гости кивнул компаньоном в солидных пиджаках, мол, приступайте. И один из них мягко, но уверенно попытался завладеть доступной женской ручкой. Через доли секунды нахальный захватчик после умелой скрутки и добротного тычка резко полетел на пол. Второго невоспитанного мужлана постигла та же участь, но гораздо жестче. Тот и приставал понастойчивее. Какой подкат, такой и откат. Мария, завершив короткий рукопашный разогрев, вставилась на гостя с немым вопросом в пламенных очах, где сказать: "Что дальше?" А безкураженный зачинщик неудачной акции обвёл взглядом своих спеццов, отдыхающих в комфортабельных условиях, и поднял руки вверх, типа он не собирается вмешиваться в процесс. Это ваши личные разборки. Наверное, наложил штаны. Наблюдая с какой лёгкостью были обезврежены мастера по борьбе с буйно помешанными пациентами, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие огромный опыт за плечами, но не реакцию и не сияющее внутреннее содержание. Ещё один немой свидетель сцены украшения строптивой женщины теперь не знал, в какую щель забиться. Вскоре настанет момент, когда все гости сытые и довольные уберутся по добру по здорову и оставят его наедине с непредсказуемым вариантом развития. В голове вдруг всплыл эпизод, где Мария монстр. Хотя она говорила вроде не она, а но сейчас меж тем супруга уже направлялась к мужу. Подойдя к любимому почти вплотную, Мария плавно подняла руку и потянулась к мужскому лицу. Но Виктор отшатнулся от жены, словно та была поражена проказой или другим жутко заразным заболеванием. Женщина в недоумении опустила руку и застыла, как мраморная статуя. Спустя непонятное время: "Ты меня боишься?" с горечью в голосе прошептала Мария. В следующий миг из лучистых женских глаз хлынули соленые реки. Хозяйка дома резко развернулась и объявила гостям. «Дайте мне пять минут». Наскоро, собрав вещи, Мария через обозначенное время покинула некогда бурно и красочно цветущий семейный оазис. Не прощаясь и в сторону супруга даже не посмотрела.